А вечером муж пораньше вернулся, да с порога как хлоп меня по щеке. Да хлоп по другой. Ты, да, говорит, такая секает: "Что вздумала? На мои деньги живёшь, на всём готовом. Да ты ещё и хахаль решила завести?" Я отвечаю: "Да какой хахаль? Не было ничего". А ему, видно, донесли, видели нас с Антоном в том кафе. Да ещё от себя какая-то сволочь присочинила, чего и не было. Ну и пошло, поехало. Отхлестал меня по морде я и завелась. Тебе говорю, можно а мне нельзя? говорю, когда в последний раз домой в нормальном виде приходил. Замучилась, говорю, твои рубашки от губной помады отстирывать. А про бельё и говорить нечего. Всех шлюх в городе перебрал. в общем, перешла от обороны к наступлению, констатировала я. Ну и как помогло? какое там. Люба махнула рукой и отвернулась. Ещё больше он разъярился, за волосы меня по всей квартире возил. Стыдно сказать, в унитас мокал. Сильно ты не бил, боялся, наверное, что по судам затаскаю. У него ведь опыт разводов есть. А потом схватил нож и всю одежду мою перерезал. Телефон мобильный разбил, чтобы, говорит: "Ты хахлю своему не звонила". А его говорит: "Найду и убью". Ну, в какое то я не очень поверила. все же муженька своего дорогого за три года изучила, станет он связываться. Но все же подойти к нему побоялась, пока он с ножом-то ещё порнёт здорово. А потом что было? Теперь я слушала ее рассказ с живейшим интересом. Потом он ушел. А я собрала вещички, что поцелее, деньги на хозяйственное прихватила, только оставалось документы да и дала доладзёру. Кончилось моё терпение. В унитазе головой побудешь, сразу решимости прибавится. Молодец, одобрила я. «Ночь на вокзале перекантовалась, утром вот эту квартиру по объявлению на столбе сняла. Продолжала люба неделю на улицу не выходила, пока синяки не прошли. Потом пошла к адвокату и на развод подала. И вот тут-то всё и началось. Кустирёк меня, муженек на улице, да как давай орать. Сказал, что я могу на все четыре стороны убираться, но ничего он мне не отдаст. Нитки с собой не унесу. Так у тебя вроде и так ничего из одежды нету. Он об этом постарался. Дело не в шмотках, отмахнулась Люба. Квартира-то новая на меня записана. Он Петька, сам так предложил, чтобы с бывшими женами заморочек не было. И теперь его жаба задушила. А по суду он при наилучшем раскладе может только наполовину квартиры претендовать. Мне адвокат объяснил. Круто, восхитилась я. Не поддавайся, дело твое, верное. Жилье себе отсудишь. Да мне всю квартиру и не надо. Поделили бы по-честному, вздохнула Люба. Ох, как мне все это знакомо. То же самое у меня было. Уперся бывший мужиню, от жадности, хотел меня даже на зону упечь. Только бы дом ему не достался примечание. Смотрите Роман Александрова и кодекс поведения блондинки. Конец примечания. Как я тебя понимаю, искренне сказала я. Тут все и началось, сказала Люба. Ты думаешь, чего я такая нервная? Поклялся мне Петька, что живет меня со того метра мне не уступит, и слово свое держит, ты сама видела. Это ведро последней капли было. Вот я и психанула. А до этого сначала машина меня едва не сбила поздно вечером. Я марку не разглядела и водителя тоже. Думаю, муж кого-то нанял. «Да, может, просто пьяный за рулем. был поздно ночью, усомнилась я. Сама знаешь, как сейчас водители гоняют. Ты, конечно, извини, если бы муж кого-то нанял, то тебя наверняка бы сбили. Как же ты спаслась? Сама не понимаю, вздохнула она. Оглянулась в самый последний момент, и вдруг поняла, что сейчас меня давить будут вскокнула в сторонку таким прыжком, будто олимпийская чемпионка, от страха силы откуда-то взялись. А там подъезд не оказался, я туда смотрюсь за дверью, машина развернулась прямо на тротуаре и уехала. Молча так деловито, водитель даже не вышел, хотя об угол дома бампером задел и что-то там разбил. Да, подозрительно, протянула я. Дальше больше, продолжала Люба. Стою в метро на перроне, народу полно, поезда давно не было. Но увидим, наконец, идет поезд. Все собирались, передвинулись к краю перона, давиться начали. Вдруг как толкнёт меня кто-то в спину. И вот чувствую, что лечу прямо на рельсы. Сзади кричат, поезд гудит. Я уже жизнью успела попрощаться. И вдруг в самый последний момент ловит меня кто-то за ноги и втаскивает на перрон. Мужик попался здоровенный, и реакция отличная, бывший спортсмен. Кошелек только из кармана вылетело перчатки. Перчатками потом дежурная такой палкой специальной вытащила, а кошелек потерялся. Ну да ладно. Не врёшь, спросила я, немного подумав. Вот честное слово, разрази меня гром. Поклялась Люба. «Да разве сама на себя такое наговаривать станешь, ведь сглазить можно. Я себе не враг. давай дальше, деловито распорядился я. Ведь ещё что-то было, так? так, согласилась Люба. А тут не так давно, ранней весной, когда сыро было, иду я по улице, и вдруг с фонарного столба на землю падает оголённый провод попал он прямо в лужу. И как давай искрить, сильные такие искры, ужас. Лужа огромная, никак её не обойти. И какой-то добрый человек положил дощечку. Вот стою я на этой узенькой дощечке, окаменела вся от ужаса. Тут дед какой-то с палкой своей с резиновым наконечником провод этот из лужи вытащил Идите, говорит: "Девушка, теперь безопасно". Смотрим мы с ним наверх, на стол, а там никого. Вот, как сегодня утром с ведром было. Да нахмурилась я, досталась тебе, и не захочешь а с катушек сойдешь. И еще, грустно усмехнулась Люба, думаешь, о у меня бедность такая с вещами. Как вселился в эту квартиру, а с собой, конечно, ничего не принесла, не до того было, но тут в хозяина сервис был простенький. Правда, кастрюли опять же все новые, кофеварка, печка микроволновая. В общем, все самое необходимое жить можно. И вот прихожу я как-то домой, а в квартире, как мамай прошел. Все шкафы на кухне раскрыты, посуда перебита, техника бытовая сломана, а кофеварка и вовсе пропала. Сел твой муженек, — задумалась я, как же он в квартиру-то попал? Сама не знаю. Любя на глаза наполнились слезами. Замки у хозяина хорошие, дорогие, и главное, я то их поменять не могу. Хорошо, жт хозяин сейчас на три месяца по делам уехал. Я ему деньги за печку и кофеварку отдала, а с сервизом он сказал не заморачиваться, дешевенький был. Вот живу теперь как на вулкане вдруг кто-то ночью явится по мою душу. Собаку завела. "Да?" стрепенулся я. "А я грешным делом думала, ты ее у мужа утащила». Станет этот жлоб еще на собаку тратиться?" фыркнул Люба. Он домашних животных терпеть не мог, только говорит, жрут без меры и гадят, а пользы от них никакой. Есть, конечно, супружеские пары, которые разводятся интеллигентно, без скандала, но среди моих знакомых таких от чего-то не возится. У меня самой развод отнял лет десять жизни, если не больше. Но муженек мой бывший, по сравнению с любимым Петькой, просто ангел во плоти. Хотя, конечно, в процессе продажи дома он заранее вывез оттуда все ценные вещи, чтобы мне ничего не досталось: Те же сервизы и вазы, подаренные нам на свадьбу, антикварные бронзовые часы, очень дорогую старинную хрустальную люстру, разные мелочи. Но я решила не обращать на это внимания, потому что примерно такого и ожидала, все таки успела его изучить. Ну из за квартиру пытаться Убить собственную жену это уже чересчур. А, а чего ты в милицию не обратилась? спросила я и тут же поняла, что сморозила глупость. Вот именно, скривилась Люба. Какие у меня доказательства? машину той никто не видел, в метро могли случайно столкнуть, толчья была страшная. провод вообще сам упал. А про квартиру я никому не сказала, чтобы с хозяином неприятностей не было. И потом, как узнали бы в милиции, что дело у нас семейное, разборки между мужем и женой, так вообще никто бы и не взял заявление. Сами мол свои вопросы решайте. У милиции без вас хлопот хватает выше головы. Мы ведь и не разведены официально. Петька заявил, что развода мне не даст, пока от квартиры не откажусь. Люба закрыла лицо ладонями и затихла. Мне вдруг стало ее ужасно жалко. В самом деле, ну, безвыходное у человека положение. Месяц скотины её ее муженек, очень даже просто добьется своего, или она со страху рехнется и выбросится из окна. Я и сама была в таком положении, но мне помогли. Дядя Вася доказал мою невиновность, а двое его приятелей из милиции припугнули моего бывшего, чтобы не чинил препятствий при разводе и поделил имущество по-честному. Слушай, есть у меня один знакомый, осторожно начала я. Он частный детектив, «Очень опытный человек, раньше в милиции работал, а теперь на пенсии. Он тебе обязательно поможет. Ты только держи себя в руках. думаешь, поможет? Люба посмотрела на меня, на щеке ее застыли две дорожки слез. Обязательно поможет, заверила я ее. Я его знаю. А сейчас нам пора. Против ожидания ожидание Бони пошёл со мной охотно, Еще я сделала вид, что любвеобильная обильная Анжелина Джоли успела ему по порядкам надоесть. Ну и ладно. Телефон у дяди Вася не подходил. Это было странно, потому что обычно он проводит все свое время, сидя в собственной квартире, превращённой им в офис, и тупо разглядывает старый телефонный аппарат, ожидая, что он наконец зазвонит. Несмотря на то, что Василий Макарович регулярно публикует объявление в рекламной газете о том, что частный детектив с огромным опытом работы с удовольствием решит все проблемы клиента, И сами клиенты попадаются в дядя Васьны сети далеко не так часто, как хотелось бы. Собственно, опыт работы у него действительно огромный, да и дела дядя Вася умеет распутывать качественно, беда в то, что клиенты ему попадаются какие-то несолидные или с криминальным душком. И денег за его работу или вообще не платят, или платят очень мало. Так что мы еле концы с концами сводим, хорошо хоть арендную плату самому себе вносить не надо. Может, он в гараже пытается реанимировать ржавое ведро, называемое им машиной. Не дай бог назвать его старые «Жигули» тем, что они есть на самом деле. Дядя Вася обидится до слез. Он любит свою машину так же сильно, как я Боня. Я набрала мобильный, тоже долго никто не отвечал, потом раздался невнятный шепот. «Чего тебе, Василиса, поговорить? Дело у меня. Говорить не могу. Нахожусь на задании" отправтал дядя Вася тем же неразборчивым шепотом. — И не звони мне больше, как управлюсь, сам с тобой свяжусь. А вот так вот, Еще вчера мы вместе гуляли с Боней, и дядя Вася жаловался на недостаток заказов. А сегодня с утра он уже на задании, такой занятой, даже меня не предупредил. Вот всегда так, он все норовит сделать сам, как будто мы с ним неравноправные партнеры. Эти деваси всё время даёт мне понять, что на самом деле частный детектив это он, а я только так сбоку припёку. Однако, как только понадобится ему для оперативной работы женщина, так сразу ко мне бежит. А я в кои то веки к нему обратилась, так он сразу занят. И что теперь делать? Ведь я обещала Любе помощь, сама обещала, никто меня за язык не тянул. Она и так никому не верит, если я ещё обману её, совсем девка с скатушек съедет. Видно же, что дошёл человек до ручки. Вот так вот, Бонечка, сказала я, потрепав Боню по загривку. Дядя Вася велел его не беспокоить, бросил он нас с тобой на неопределённое время. Не верю, просигнализировал мне Боне глазами. Он очень любит дядю Васю и проводит с ним много времени. Они очень мило общаются, вместе клеят модели танков и самоходов, читают старые детские книжки и решают шахматные задачи из журнала Наука и жизнь за шестьдесят восьмой год. Дядя Вася принёс с помойки в гараж огромную кипу таких журналов, рассортировал их по годам и перечитывает по порядку, а потом уже выбрасывает. "Что ж тогда остался последний вариант", вздохнула я. Боня тут же встал, как вкопанный, и поглядел на меня очень внимательно. "Это то, о чём я думаю?" спросил он глазами, и когда я ответила утвердительно, а высказался более определённо. Василиса, ты вдвойне дура". Во-первых, потому что помогаешь совершенно незнакомой девице, которая тебя не очень-то об этом и просила. А во-вторых, собираешься обратиться за помощью к милиции. Не просто к милиции, а к знакомой милиции, мысленно ответила я Ябоня. Но Буне хоть и собака, а разбирайся в ситуации лучше меня. Не скажу, что в знакомых у меня ходит весь наличный состав городской милиции, но два знакомых капитана у меня были. Познакомились мы несколько месяцев назад, когда эти самые капитаны Творогов и Бахченян пришли меня арестовывать за убийство, которого я само собой не совершала. Примечание: смотрите роман Александровой Кодекс поведения блондинки. Конец примечания. А когда оказалось, что я ни в чем не виновата, Лёша Творогов усовестился и внезапно вспылал ко мне нежными чувствами. Но выразить эти чувства так и не сумел. Да я не слишком настаивала. Однако знакомство мы поддерживаем. Алёша не теряет надежды. А я на всякий случай, мало ли как жизнь обернется, всегда полезно иметь в друзьях капитана милиции, лучше конечно, генерала или хотя бы полковника, но это уж как кому повезет. Василий Макарч огляделся по сторонам и убрал телефон в карман. Вот-то гораздо Василису позвонить так не вовремя. Итак, он зломышленнику упустит. Он спустился по потайной лестнице, которую обнаружил за шкафом в чулане. Спуск показался ему очень долгим, но наконец закончился. Дядя Вася оказался на ровном каменном полу. Он посветил перед собой и увидел сводчатый коридор, уходивший в темную глубину. Наверняка это был один из старинных подвалов, которых, как говорят, очень много в старых районах Петербурга, особенно на Васильевском острове. Стражил острова, говорят, что некоторые из этих подвалов сохранились еще с XVIII века, чуть ли не с Петровских времен. Местная молодежь мало интересуется историческими изысканиями, зато с удовольствием обследуют подвалы в поисках экстрима и приключений. Возможно, тот парень, который обкрадывает магазин, тоже путешествовал по старинным подвалам и случайно наткнулся на тайный проход в кладовку. А найдя его, решил, так сказать, соединить приятное с полезным. Преследовать молодого и спортивного парня в подвалах было дяде Васей явно не по возрасту. И он уже хотел вернуться и доложить хозяину магазина о своем открытии. Собственно, его работу следовало считать выполненной. Правда, он не поймал вора, но нашел путь, которым тот пользовался. Теперь достаточно заколотить потайную дверь, и воровство прекратится. Однако Василий Макарович чувствовал всю же некоторую неудовлетворенность. Работая в милиции, он привык к тому, что успешное расследование должно завершиться арестом подозреваемого. И тут впереди, метров в десяти от лестницы, он заметил мелькнувший свет. Наверное, воришка, спустившись по лестнице, затаился в темноте, а теперь немного переждав, включил ненадолго свой фонарик, чтобы осветить участок дороги перед собой. "Стой!" закричал дядя Вася, не сдержав своего профессионального инстинкта, и бросился на огонёк. "Стой, стрелять буду!" Конечно, стрелять ему было не из чего, но подозреваемый-то этого не знает. Однако бегляцу не подумал остановиться, видимо, он рассудил, что в темноте попасть в него практически невозможно. Василий Макарович, вспомнив свое боевое прошлое, бежал, что было сил, освещая дорогу перед собой фонариком. Однако возраст давал знать о себе. Расстояние между ним и беглецом неуклонно увеличивалось. Местами каменный пол подземелья был залит водой, из темноты то и дело доносился писк, и в тусклом луче фонаря мелькали, разбегаясь в разные стороны, десятки крыс. Через некоторое время Василий Макарчук уже начал терять надежду и хотел прекратить преследование, но в это время впереди послышался глухой звук падения, крик боли и поток ругательств. Видимо, беглец споткнулся и в темноте упал. Вася приободрился и снова прибавил шагу. Бегли, поднялся и опять припустил вперед, но с его шаги звучали неровно. Должно быть, он подвернул ногу или разбил колено, и теперь заметно хромал, так что шансы выровнялись. Но и Василий Макарч начал уставать. Он тяжело дышал, и прерывистое сердце колотилось где-то в неподобающем месте. Неожиданно туннель перед ним раздвоился. Один коридор шел в прежнем направлении, другой свернул под прямым углом вправо судя по доносящемуся издалека звуку шагов, беглец свернул в правый коридор, и дядя Вася последовал за ним. Однако за первой развилкой последовала вторая и третья, и через полчаса Василий Макарович уже совершенно утратил направление. Если бы теперь он захотел прекратить преследование, он уже просто не смог бы выбраться из подземелья, да и вообще вернуться в магазин. Так что теперь ему оставалось только следовать за невидимым беглецом, надеясь, что тот куда-то приведет его. К счастью, тот шел теперь уже гораздо медленнее, видимо, тоже устал или потерял направление. Дядя Вася попытался снова возвать к его разуму. А стой, парень, ну куда ты убегаешь? Заблудишься же". Набеглица так на этот раз ничего не ответил, только чертыхнулся, видимо, задев ушибленное колено. Погоня продолжилась в том же порядке, и Василий Макарч уже здорово пожалел, что ввязался в нее. Надежда благополучно выбраться из подземелья таило с каждой минутой. В довершение ко всем неприятностям свет фонарика постепенно начал бледнеть. Батареи садились, и дядя Вася понял, что скоро он останется в полной темноте. Вдруг шаги впереди за Тифли должны были забегли, спопал в тупик и остановился. А может быть, ему надоело убегать, и он решил сдаться, или наоборот, затаился в темноте за поворотом коридора, чтобы неожиданно напасть на своего упорного преследователя. Дядя Вася замедлил шаги, осветил фонариком туннель. На самом деле, в нескольких метрах перед ним подземный коридор заканчивался, упираясь в глухую каменную стену. Перед этой стеной испуганно сжался тот самый парень, которого Василий Макарович выследил в магазине и с тех пор упорно преследовал. Закрывая лицо от света, он бормотал: "Не стреляйте, не стреляйте, я все отдам". «То-то», то проговорил дядя Вася, приближаясь. "Конечно, отдашь". Иш выдумал, думал это игра. Вдруг парень повернулся к нему спиной и зашарил руками по стене, словно хотел что-то на ней нащупать. "Ты что это?" забеспокоился Василий Макарч. "Опять что то удумал? Ты это брось, сдавайся по-хорошему". И вот в самое мгновение стена, преграждавшая дальнейший путь, с негромким скрипом отъехала, открыв дверной проем. Бегляк нырнул туда и снова исчез. Ах ты мазурек, вскрикнул дядя Вася и бросился вперед, пока потайная дверь не закрылась. Он успешно, как раз вовремя, едва протиснулся между стеной и закрывающейся дверью и оказался в большой круглой комнате с высоким сводчатым потолком. Беглеца не было видно, зато по стенам комнаты, куда доставал слабеющий свет фонарика, Василий Макарович разглядел какие-то металлические шкафы, стеллажи и приборы, а на стене справа от двери он увидел рубильник. Была не была, крякнул дядя Вася и решительно передернул ручку рубильника. Комнату залил яркий свет люминесцентных ламп. Ох, нифига себе, проговорил Василий Макарович, оглядевшись по сторонам. Комната, куда он попал, нисколько не напоминала заброшенный подвал позапрошлого века. Она напоминала то ли центр управления полетом, то ли штаб современной ракетной части. А вдоль стен стояли столы с компьютерами, множество мониторов с включенными экранами, стеллажи с какими-то папками. Беглости не было видно, но внимательно прислушившись, дядя Вася уловил шорох, доносившийся из одного из шкафов. «Но, парень, не надоел тебе бегать", рассудительно проговорил он, приближаясь к шкафу. "Может, передохнем малость?" «Передохнем», — донёсся из шкафа придушенный голос. "А вы стрелять не будете?" "Не буду, не буду". Дядя Вася усмехнулся. А что это за место, куда мы попали? Не знаю, отозвался голос из шкафа. Я сюда один раз случайно зашел, когда изучал подвалы. Интересное местечко. Василий Макартович подошел к одному из мониторов, ткнул пальцем в кнопку. Экран монитора засветился, на нем появилось изображение какой-то комнаты. За длинным столом сидело несколько солидных мужчин в дорогих деловых костюмах. Один из них что-то говорил, остальные внимательно слушали. Однако все это происходило в полной тишине, видимо, звук был отключен. Дядя Вася выключил этот монитор и включил следующий. Там не было офиса и деловых мужчин тоже не было. Там молодая скромного вида женщина отопталася у раковины, не то посуду мыла, не то овощи чистила. Интересно, повторил дядя Вася. Это они за кем-то наблюдают? Только, хм, за этой девушкой, зачем смотреть? На первый взгляд, ничего в ней нет особенного. А всё же, куда же это мы забрели? вдруг он насторожился, из-за двери донеслись какие-то подозрительные звуки, приближающиеся шаги и обрывки разговора. "Эй, парень", озабоченно произнес Василий Макарчик, "не как хозяева идут. Что-то мне подсказывает, что нам не будут рады. Так что давай, сматываться, пока не поздно". Из шкафу донеслась суетливая возня, дверца начала открываться. Дедвесь не стал задерживаться, он бросился к единственной двери. К счастью, дверь открылась легко, и он успел выскочить в коридор, предварительно дёрнув рукоятку рубильника. Вокруг снова воцарилась глубокая тьма, и Василию Макаровичу поневоле пришлось включить фонарик. Те люди, чьи голоса он услышал из комнаты, были ещё за поворотом туннеля и не могли его видеть, видимо, он расслышал их приближение благодаря каким-то особенностям акустики. Во всяком случае, у него было совсем мало времени и почти никакого выбора. Если бежать вперед по коридору, наткнешься на тех самых людей, с встреч с которыми он старался избежать. Если вернуться в комнату, окажешься в мышеловке. В общем, положение, как у того витязи на распутье: налево пойдешь, голову потеряешь, направо пойдешь вообще кранты. И тут Василий Макарович заметил в стене коридора неприметную, но довольно глубокую нишу, заметить которую можно было только с порога комнаты Выбора так или иначе не было. И дядя Вася юркнул в эту нишу, торопливо выключив фонарик. И успел сделать это в самый последний момент. Буквально через несколько секунд мимо него прошла группа мужчин самого подозрительного вида. Впрочем, в темноте при неровном свете фонарей кто угодно покажется подозрительным. смотрите как настороженно проговорил один из незнакомцев, вынимая пистолет и щёлкая предохранителем. Похоже, у нас гости. Дверь открыта. Шаги на мгновение затихли. Затем послышались звуки борьбы, крик боли. Должно быть, магазинный воришка попытался сбежать, но попал в руки хозяев подземного офиса. Ага, удовлетворенно воскликнул хрипловатый, насмешливый голос. У нас тут крыса завелась. И какая крупная крыса. Отпустите меня, верещал воришка. Я ничего не трогал, честное слово, отпустите. А как ты вообще здесь оказался, годяныш? Случайно? Ага, собачку выгуливал и зашёл на огонёк? Хватит с ним болтать, оборвал хрипловатый второй голос, сухой и повелительный. Кончить его и все дела. За что? завопил воришка. — Я же говорю, что ничего не трогал. Отпустите меня. Ага, отпустить? А завтра я сюда нагрянут все твои друзья-приятели. Честное слово, я никому не расскажу, ни одной живой душе. Конечно, не расскажешь. Мёртвый вообще, народ неразговорчивый. Постойка. Снова вмешался в разговор голос, явно принадлежавший начальнику этого подземного офиса. Ты крысеныш, говори, кроме тебя в этой комнате никого не было, никого из твоих приятелей, Горишка тянул ответом, и Василий Макарович напрягся. Если сейчас парень за ложь расскажет, что где-то рядом находится еще один человек, эти загадочные люди бросятся на поиски, а дальше все предсказуемо. Найти старого мента они смогут за считанные минуты. Они-то это подземелье знают как свои пять пальцев. Но парень наконец ответил: "Нет, никого кроме меня. Я вот в комнату только что зашел, совершенно случайно". "Говорёшь, наверное", недоверчиво проговорил начальник. "Но времени проверять твои слова все равно нету. Ладно, Арсен, разберись с ним. Только не здесь, где-нибудь подальше, чтобы на труп другие крысы не сбежались". Василий Макарович облегченно перевел дыхание. Парень его не выдал. Он, наверное, решил, что ему это все равно не поможет.